я тоже так думал. У мистера Фрица был озадаченный вид. Я не знаю, что произошло. Но как только началась война, Стеллу условно подменили. Она стала такой раздражительной, постоянно обвиняла меня в том, что от меня совершенно не зависело. Я же не волшебник, чтобы доставать уголь или сахар из воздуха. И я не несу ответственность за налеты». И когда женщины стали уходить из прачечной из-за низкой зарплаты, это стало для Стелла последней каплей. Я был потрясен, когда после стольких лет вместе увидел, что Стелла может быть таким неприятным человеком. «Может быть, — нерешительно сказала Фло, — когда закончится война...» «Нет», — он устало покачал головой, — «нет, Фло, слишком поздно. Я провел в лагере полтора года». Другие женатые мужчины получали письма из дома. Некоторые жены проделывали путь в сотни миль, чтобы провести вместе с мужьями хотя бы несколько часов. Я же за все это время получил от Стеллы только одно письмо. Она сообщила, что возвращается в Ирландию и оставляет прачечную и дом на тебя. На лице его застыло какое-то потерянное выражение. Произошло нечто такое, с чем он никогда не сможет смириться. «В этой жизни ни в чем нельзя быть уверенным», «Я раньше этого не понимал», — прошептал он. «Я никогда не думал, что можно чувствовать себя таким одиноким, как будто у тебя никогда не было семьи. Я до сих пор именно так себя чувствую, совсем одиноким. Неужели у меня действительно есть жена и восьмера детей? Это кажется нелепым». «После того, как я съездил в Ирландию, стало еще хуже. Мы говорили, как совершенно чужие люди». О, Боже! Фло ужаснулась. Он был таким славным, милым человеком, который, казалось, и мухе не обидит. Она постаралась вложить в свои слова всю доброту, на которую была способна. И голос ее прозвучал как-то низко и неожиданно взволнованно. «Для меня вы совсем не чужой». За все время он впервые улыбнулся. «Это для меня много значит, Фло, правда?» Мистер Фриц осмотрелся, Фло надеялась, что он не узнает украшений и других вещей, которые она без спроса взяла сверху. «Ты сделала эту комнату такой уютной. Как хорошо, когда есть куда вернуться!» Он снова улыбнулся. «Но ты, я вижу, собираешься идти праздновать в город. Наверняка с парнем встречаешься, не буду тебя задерживать». «Хм, можно подумать, я оставлю вас здесь встречать Новый год в одиночестве», — воскликнула Фло. «Просто я собиралась идти на танцы в Реальто, причем одна». Несмотря на его протесты уходить, она отказалась. «Будем считать, что я тут все нарядила, потому что ждала вас», — сказала она, надеюсь что он будет чувствовать себя не так одиноко». Похоже, это помогло. Пока она готовила чай и что-нибудь перекусить, он немного повеселел. Фло налила по бокалу Хереса и рассказала ему все о прачешной. «Надеюсь, вы не будете возражать». После того, как мы потеряли многих клиентов, мы переименовали прачечную. Теперь она называется прачечная Уайта. Он уже знал об этом. Стелла отдала ему отчеты, которые посылала ей Фло. «Это все, что у меня осталось, моя прачечная». Он вздохнул, но сделал это скорее как грустный мистер Фриц прошлых времен, чем как тот безрадостный человек, который недавно оказался на ее пороге. Она описала ему новых работников прачечной, «Близнецы вам понравятся. Они хоть и делают вдвоем работу одного человека, зато получают за одного, так что это не имеет значения». Она рассказала ему о Пегге, которой приходится уходить раньше, чтобы приготовить своим парням ужин, о Лотте и Мойре, которые работали по полдня.